Войдя в гостиную, они застали там уже книжну Варвару и мужчин в чёрных сюртуках. Архитектор был во фраке. Вронский представил гостю и доктора и управляющего. Архитектор он познакомил с нею ещё в больнице. Толстый Дворецкий, блестя круглым бритом лицом и крахмалиным бантом белого галстука, доложил, что кушанье готово и дамы поднялись. Вронский попросил Свяажского подать руку Анне Аркадине, а сам подошёл к Долли. Весловский, прежде Тушкевичу, подал руку княжне Варваре, так что Тушкевич с управляющим и доктором пошли одни. Обед, столовая посуда, прислуга, вино и кушанья не только соответствовали общему тону новой роскоши дома, но казались были ещё роскошнее и новее всего. Дари Александна наблюдала эту новую для себя роскошь, и как хозяйка, ведущая дом, хотя и не надеясь ничего из виденного применить к своему дому, так это всё по роскоши было далеко выше её образа жизни, невольно вникала во все подробности и задавала себе вопрос: кто и как это всё сделал? Васенька Весловский, её муж,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 что само собой не бывает даже кашки к завтраку детям и что потому при таком сложном и прекрасном устройстве должно было быть положено чьё-нибудь усиленное внимание и по взгляду Алексея Кирилча как он оглядел стол и как сделал знак головой дворянскому и как предложил Дарье Александровне выбор между ботвиньей и супом Она поняла, что всё это делается и поддерживается заботами самого хозяина. А танное, очевидно, зависело всё это не более, как и от Весловского. Она, Свияжский, книжная и Весловский были одинаково гости, весело пользующиеся тем, что для них было приготовлено. Анна была хозяйкой только по ведению разговора.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 американские приёмы, сказал Свияжский, улыбаясь. Да, там воздвигаются здания рационально. Разговор перешёл на злоупотребление властей в Соединённых Штатах, но Анна точже же перевела его на другую тему, чтобы вызвать управляющего измолчание. Ты видела когда-нибудь жатвенные машины? обратилась она к Дарье Александровне. Мы ездили смотреть, когда тебя встретили, Я сама в первый раз видела. Но как же они действуют? спросила Долли. Совершенно как ножницы. Доска и много маленьких ножниц. Вот это. Анна взяла своими красивыми белыми, покрытыми кольцами руками ножик и вилку и стала показывать. Она очевидно видела, что из её объяснения ничего не поймётся, но зная, что она говорит приятно и что руки её красивые, она продолжала объяснение. Скорее ножечки пирочинные, заигрывая стал, говорит Вюсловский, не спуская с неё глаз. Анна чуть заметно улыбнулась, но не отвечала ему. Не правда ли, Карл Фёдорович, что как ножницы, обратилась она к управляющему. "О, да", отвечал немец. "Это совсем просто". И начал объяснять устройство машины. Жалко, что она не вяжет. Я видел на венской выставке вяжет проволокой, сказал Свияжский. Те выгоднее были бы. Э всё сводится к тому. Нужно подсчитать цену проволоки. И немец, вызванный из молчания, обратился к Вронскому. Это можно подсчитать, ваш свидетель.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 Ну а как здоровье старухи? Надеюсь, не тих, тих, не тих, а не в авантаже обретается. Как жаль, сказала Анна и, отдав таким образом Даню чтивости домочадцам, обратилась к своим. А всё-таки, по вашему рассказу, построить машину трудно было бы, Анна Аркадьевна, шутя сказал Свияжский.